Рим. Понедельник, 16 июля 1487 года. Ферруччо не особенно доверял служанке и всегда боялся, что она разболтает что-нибудь о хозяевах, желая придать себе важности. По этой причине он, как простой слуга, в этот понедельник отправился на рынок, где купил свежих фруктов, зелени, хлеба и мяса, а также две вазы для цветов, которые ему заказала Леонора. Сейчас Демола был спокоен, а три дня назад, когда перед домом остановилась повозка, пережил несколько долгих неприятных моментов. Ранним утром на эту телегу грузили мебель и ковры. В одном из них прятался Джероламо Беневьени. Весь товар, включая поэта, погрузили на баржу, стоявшую на якоре у пристани Тиберина, и перевезли в старый порт Трояна. Там, на якорной стоянке, уже ждала Санта Марта, Суденышко совсем небольшое, но снабженное широким квадратным парусом и солидным рядом весел. Ферруччо ехал за повозкой, держась на расстоянии, но в порту спешился и расплатился с капитаном. Он удостоверился, что Ламок, как и было договорено, хорошо спрятан внутри бочонка, до тех пор, пока таможенная стража не закончит осматривать груз. Через пятнадцать дней Санта-Марта вернется — Если Джерлама подтвердит, что прибыл живым и здоровым, то капитан получит еще столько же. Теперь оставалось только ждать. Ферруччо был единственный, кто мог относительно безнаказанно перемещаться по Риму, хотя и делал это с осторожностью. У Леоноры и Джованни, напротив, было множество причин не показываться на улице, чтобы их не узнали. Сидя целыми днями в заперти, они пристрастились к долгим беседам, и между ними установилась новая близость, основанная на взаимном доверии. Леоноре хотелось все знать. Ее любопытство оказалось ненасытным. Она была поражена и очарована, когда попросила Пику объяснить истинное значение его исследований. Джованни рассказывал ей, как постепенно пришел к открытию тайны Великой Матери, первородной создательницы всего сущего, Леонору изумила и привела в восторг мысль о том, что начало всех начал заключено в женском образе и не имеет ничего общего с суровым бородатым богом, который остался в дураках. День ото дня ее вопросы и наблюдения становились все точнее и убедительнее. Отец, сын и дух святой для церкви — единая субстанция. А Марию, женщину, в молитвах называют Матерь Божья. Разве не абсурд? Ты абсолютно права, это бессмыслица. Но подумай о молитве Святой Девы, как о способе, которым мать явила себя миру, пользуясь земным образом. А может быть, кто-то намеренно воспользовался плодом ее чрева, чтобы тот вырастал в тени. Имя Нарицательная Матерь Божья родилось в ходе Ефесского собора. С тех пор прошло более тысячи лет. Значит, когда монахи не учили меня молиться Божьей Матери, они были ближе к истине, чем могли предположить, Джованни улыбнулся и кивнул. Они действительно многого себе не представляли. Зато об этом знал ери тосканский поэт. Я знаю его божественную комедию, читал ее в монастырской библиотеке. Если бы монашки понимали, какая ересь содержится в этой книге, они бы ее сожгли. Глаза Леонора глядели изумленно. Да, ересь. Великий поэт был тамплиером. Шел дорогой познания, а не доктрины. В своей комедии он наметил черты, которые могли распознать только такие же посвященные. Данте выражался достаточно недвусмысленно, забавляясь тем, что провел читателей вроде твоих монашек. В девятой песне «Ада» он пишет «О вы, разумные, взгляните сами, и всякие наставления поймет, сокрытая под странными стихами». Ад. Песня девятая. Перевод Лазинского. Оливьири призывает нас прочесть непонятные строки и понять, что он хотел сказать. Вот, к примеру, поистине безумные слова, что постижима разумом стихии единого в трех лицах естества. Чистилище, песнь третья, перевод Лазинского. То же самое, что говорила только что ты. А когда прибавляет «О, род людской!» С тебя довольно квеа, будь все открыто для очей твоих то не должна бы и рождать Мария, «Чистилище, песня третья», перевод Лазинского. то, наверное, хочет сказать, что если человек узнает истину, то вся история религии от Христа и дальше окажется совсем другой. И он оставил даже указания относительно матери? Оставил по-своему. Во всей комедии, посвященной Богу Отцу, имена Марии и Беатричи упоминаются чаще, и их образы более реальны и важны, чем фигуры Создателя. Они порой так близки друг к другу, что почти перемешаны. По крайней мере, поэт подает сигналы тем, кто умеет читать между строк. И во всем этом часто присутствует число девять. Девять кругов ада и небес в раю. А в новой жизни Олигьери снова говорит нам о Беатриче, о вселенской женщине, о матери, если угодно. Она весьма любима числом девять и поэтому любовью зовется. Леонора зажмурилась и вспомнила бесконечное унижение, которое всю жизнь терпела только потому, что родилась женщиной. Когда же она открыла глаза, в них горел новый воинственный огонек. А церковь? Церковь — обычное государство, и правит там ни господь, и не великая мать. У церкви есть свой император, папа. Она зародилась как еврейская секта, противостоящая империи, но Павлу и Старсу удалось интегрировать ее в структуру римской власти. Со временем римляне предпочли религию этой секты остальным, а конец истории, то, что было дальше, тебе и самой известен. Знаешь, я, наверное, скажу тебе странную вещь, но когда мы беседуем о матери, мне хочется молиться. О чем? Не говори ничего, я сам тебе скажу о том, чтобы Ферручо перестал вести себя как медведь, и, наконец, попросил твоей руки. Леонора открыла рот но так и не смогла вымолвить ни слова. Потом опустила голову и улыбнулась. «У меня нет никаких заслуг по отношению к нему. Не думаю, что я достойна». «Согласно легенде, Мария тоже так говорила. Даже и не думай об этом. Я уже сказал Феручу, что когда он решится попросить твоей руки, буду свидетелем на вашей свадьбе». Леонора вытянула шею, и у нее перехватило дыхание, но она все же нашла в себе силы спросить о том, что волновало ее больше всего на свете, «Так ты вправду думаешь, что он хочет на мне жениться?» «По-моему, настал момент его об этом спросить». «И я сделаю это сам, потому что вы оба для таких вещей не годитесь». Леонора подошла к нему, от всей души обняла и застыла. Уткнувшись лбом ему в грудь, она позабыла все беды и унижения, выпавшие ей в жизни. Ощутив ее так близко, Джованни вспомнил другую женщину, ее волосы, ее руки и подумал, насколько разные чувства их соединяли. Осторожно отстранившись, он погладил Леонору по щеке и ушел в свою комнату. Таверна «Медведь» на улице Медвежьей не была обычным для Рима заведением. Из-за ее близости к лучшему палацу и к самому Ватикану в ней собирались сливки римской прислуги. Здесь встречались пажи, камеристки, кучера, повара, конюхи, прачки и лакеи лучших домов Рима. Они знали, что сама окружающая обстановка защитит их от нежелательных встреч, а кроме того, у них была возможность поболтать и посплетничать за спинами своих хозяев, не опасаясь, что их кто-то подслушает или упрекнет. Словом, таверна «Медведь» идеально подходила для постоянно менявшихся разношерстных компаний. Выпивка и оживленные разговоры иногда завершались беглыми потасовками, но до крупных скандалов дело не доходило. Ферручо взял привычку захаживать в таверну, выдавая себя за оруженосца семейства Медичи, что было не так уж далеко от истины. Будучи на целую ступеньку социальной лестницы выше половины посетителей заведения, он ко всем относился доброжелательно, щедро угощал вином и рассказывал забавные истории из жизни флорентийского двора. Женщины к нему льнули и часто усаживались на колени. Случалось в его отсутствии, какая-нибудь из них начинала хвастаться подружкам, что провела с ним ночь, но в ответ обычно встречала недоверие и зависть. Феруча об этом знал, но не вмешивался, ничего не отрицая и не подтверждая. Это место, как никакое другое, было для него важнейшим источником информации. Утро выдалось жаркое. Легкий западный ветер, обычно приносивший прохладу, до сих пор не задул, Проходя мимо замка Сантанджело, анджело Феручи увидел, что к стене бастиона подвесили еще три клетки. Эти гигантские подобия птичьих домиков висели неподвижно, словно те, кто находился внутри, давно умерли. Такой смерти он боялся больше всего. Уж лучше пытка, кораблекрушение или гангрена, когда ты можешь разом прекратить все мучения на цели фудар-клинка прямо в сердце. Ему захотелось пить а страшная вонь тухлой рыбы, идущая с рыбачьей лодки, причаленной рядом, сделала жажду нестерпимой. Демола вошел в таверну «Медведь» и сразу услышал взрывы хохота. За одним столом расположилась шумная компания. Хорошенькая девушка, судя по белому чепчику, служанка при кухне, сидела на коленях у какого-то парня и держала в руке карты. На голубой ливре ее кавалера красовались золотые дубовые листья, символ дома Делла Ровера. Девушка была пухленькая, значит, повар не скупился на лакомые кусочки в обмен на разрешение шлепнуть ее по заду или потискать грудь, пока она уплетала стащенную из барского стола баранью ножку. Феручу заказал бокал сидра и подошел, заинтересовавшись всеобщим весельем. И не только, — услышал он. Камеристка мне сказала, что когда она ее мыла, хозяйка вздыхала и говорила, какая жалость, что его жезл больше не пронзит ни одной из женщин, Все с хохотом застучали стаканами по столу. Чаручи тоже улыбнулся, хотя и не понял, о чем шла речь. Белокурая головка много веселилась, заметил один игрок, вытирая глаза. А сказала, не подумав, сразу с плеч свалилась. Его слова потонули в очередном взрыве хохота, а парень в ливрее, воспользовавшись моментом, схватил служанку за грудь. «Эй — Эй! — прикрикнула она и вскочила. — Ты что о себе воображаешь? Иди лапой коровья задницы! Девушка прошла мимо Ферруччо и застыла, пораженная его благородной красотой. «Угостишь чем-нибудь?» Ферруччо галантно подал ей руку и пригласил за соседний столик. При других обстоятельствах он не счел бы для себя зазорным увести ее в одну из комнат наверху, что хозяин сдавал за несколько баекку. Но теперь, несмотря на долгое воздержание, все его мысли были только о Леоноре. «Ты кто?» — спросила его девушка. — Телохранитель, — вежливо ответил он. — Да уж, оно и видно. Лукавые глаза больше задержались на его штанах, чем на бастарде в ножных. А ты? — спросил он, чтобы отвлечь девушку. — А я служу на кухне у Мадонны Джулии Форнезе. Ферруччо протянул ей бокал сидра и равнодушно пригубил свой. — Может, эта встреча не будет совсем бесполезной. — Прекрасная Джулия, — подмигнул он. — В Риме только о ней и говорят. — Я слышала она добрая хозяйка. — Да, добрая и щедрая, хотя такая молодая. А ты у кого в служении? У Медичи. Даже если кто-нибудь его и узнал, он сказал правду. — Я знаю, наши хозяева не очень-то ладят между собой, — заметила девушка. — Почему? Медичи совершили оплошность по отношению к донне Джулии, если это так, будут иметь дело со мной. И многозначительно на нее взглянул. — Да нет, ну ты отчаянный! Феручо сделал хозяину знак принести еще по бокалу. Я хочу сказать, продолжала девушка, одним махом осушив бокал, григовато сладкого сидра и беззастенчиво рыгнув, что любовник моей госпожи не особенно жалует сеньора Флоренции. Ты имеешь в виду, понизил голос Ферручо, что кардинал Борджа хочет объявить войну медичи? Служанка пожала плечами, насчет войны ничего не знаю. Зато знаю, что к одному из них он приревновал. Она закрыла рот ладошкой, пряча хитрую улыбку. Приревновал? Если б речь шла только о рогах кардинала, угощать ее дальше потеряло бы смысл, но инстинкт говорил, что тут что-то кроется. Так вот, знай, — тихо заговорила она, приблизив к нему лицо и опершись грудью на стол, — что моей госпоже нравится один флорентиец, белокурый, как Мадонна. Говорят, он происходит из семейства Медичи и поэтому кардинал хочет заставить его исчезнуть. Феручо не помнил ни одной белокурой Мадонны, но на всякий случай предложил девушке еще один бокал. Ну уж прям так и исчезнуть. Он погладил девушку, поразумянившись из щечки, и только из-за того, что он ей немножко понравился. «Когда за твои прелестные глазки я должен тут всех перебить». Комплимент не пропал в туне, и губы девушки увлажнились, Сидор начал развязывать ей язык. — А ты умеешь разговаривать с женщинами, не то что эти грубияны. Слушай, тут есть еще кое-что. Хотя я и не должна об этом болтать, придвинься-ка поближе. Ее губы оказались подозрительно близко, и в глубине души Феруччи надеялся, что она не станет заходить слишком далеко. — Можешь мне доверять, — сказал он, играя ее локоном. — Я умею хранить секреты. — Точно я не знаю. Но моя госпожа очень беспокоится о его судьбе. «А как его зовут, ты не помнишь?» «Уж не хочешь ли ты его предупредить?» — отпрянула девушка. «Будь спокойна, все, что ты мне скажешь, останется в моем сердце». Он понял, что любой следующий вопрос ее насторожит, и она побежит докладывать своей госпоже, на коленях прося прощения. «Сейчас я должен идти», — сказал он. «Но мне хотелось бы с тобой получше познакомиться. Будешь здесь завтра?» «Нет», — уже спокойнее ответила она, — «а вот в воскресенье мне разрешили пойти в церковь. Если обо мне не позабудешь, увидимся около полудня». «Ну как я смогу о тебе позабыть?» «Да ты ведь даже не спросил, как меня зовут, и я не знаю твоего имени». «Это будет наша тайна». Он поднялся и послал ей воздушный поцелуй. Он и сам не знал, что хотел сказать этой фразой. Она неожиданно пришла на ум, но девушка, похоже, ее оценила — Быстро шагая к улице ее в нетерпении увидеть Леонору, он обдумывал то, что сказала ему служанка. В рассказе было несколько совпадений, которые ему не понравились. Видимо, настало время им всем троим покинуть Рим навсегда.